Глава пятнадцатая. Цезарь. Утром проснулся с чувством невероятного беспокойства. Попытался немного поваляться в кровати, расслабиться и справиться с волнением, но не вышло. Нет, наш сегодняшний поход на самом деле чистый фарс. Я в другом мире, в другом теле. Мои возможности пока значительно меньше, чем в прошлом воплощении, а рядом нет команды, с которой мы понимали друг друга без слов. «Так, это не мое волнение. Кирилл, я знаю, что ты рядом и переживаешь. Успокойся. Как говорят в этом мире, я уже сто раз так делал. Правда, на самом деле всего семь, и последний раз закончился моей гибелью, но это уже детали». Рывком поднялся с кровати и направился в столовую, где уже собрались остальные члены семьи. Глеба пока решил сегодня не брать, парень еще не до конца отошел после попадания под контроль мглы и недостаточно окреп. И потом, нам нужно с ним позаниматься, чтобы я понимал потенциал Глеба как бойца». Брат сидит за столом хмурой и почти все время молчит. Он знает, куда я отправляюсь, поэтому волнуется не меньше моего. Его настроение не ускользает и от матери с Софией, но мне все-таки удается разбавить тревожную атмосферу дежурными шуточками и новостями с аукциона. После завтрака забрал бронекостюмы из хранилища, Взял машину и отправился в банк, где обзавелся новой картой, снял деньги со счета и вернул долг Меншикову. А уже потом направился к Маловым, где меня ждали первые проблемы. Николай Иванович уже ждал меня у ворот. «Кирилл, все-таки решил заехать? Анастасия нет дома, если ты к ней. Следовательно, Игорь тоже никуда не пойдет. Теперь у нас много работы в цеху, и лишние руки мне пригодятся». Пусть лучше делом занимается, чем бродит по закрытым территориям. Как знаете. Николай Иванович, от чаем не угостите? Признаться, не позавтракал дома. Заодно расскажете, как дела с производством. Судя по всему, Малов-старший планировал провести утро совсем иначе. Но нехотя согласился. У меня же был почти час времени до встречи с отрядом Цезаря, поэтому я мог себе позволить потерять несколько минут». Прошелся по поместью, осмотрел гостиную и плюхнулся в мягком кресле возле небольшого столика. «Кирилл, тебе чай с медом или с сахаром?» «С сахаром, конечно же». «И так, действительно ли Насти нет дома?» «Игорь точно здесь, я видел его мельком, а значит, он не мог увести Малову из поместья. Сама Настя тоже не пропустила бы такое важное событие. Выходит, она здесь». Таким образом, мы можем выйти на производство более сорока бронекостюмов в неделю. Благодарю, Николай Иванович, но мне пора. Знаете, дела не ждут. Конечно, Кирилл. Насколько я понимаю, вы твердо решились снова сунуться в ту воронку. Да, именно это я и собираюсь сделать. Надо же, сколько людей на самом деле посвящены в мои планы. По крайней мере, они хотя бы не знают, в какую именно воронку я собираюсь и где мы будем туда заходить. По логике вещей нам бы сунуться в воронку в районе Видного, но именно поэтому мы отправимся к той, что возле Шереметьево. Пусть нас ждут хоть до посинения в засадах, мы зайдем с той стороны, где точно никого не будет». Поблагодарил Николая Ивановича за чай и вышел на улицу. Старик увязался за мной и не успокоился, пока не выпроводил за ворота. «Ничего, я никуда не спешу». Попросил охрану припарковать машину за углом, немного поодали от поместья Маловых, и вышел пройтись. Действительно, машина Николая Ивановича выехала из поместья буквально минут через десять и направилась в сторону завода. Пусть теперь скажут, что они ждали не меня. Ладно, операция по спасению начинается. Нашел укромное место в телефонной будке, где никто не увидит меня, и представил место, куда нужно попасть. Хлоп. Отлично, я в гостиной Маловых. А теперь двигаемся короткими прыжками, нащупывая пространство, благо в радиусе нескольких метров я могу перемещаться без ограничений. Стоп! Зачем перемещаться, если можно воспользоваться уловкой, которая стара, как мой родной мир? Мысленно взываю к пространству и проверяю место, куда могу дотянуться мгновенным перемещением. Итак, в комнате Насти пусто. Откуда я узнал, что это ее комната? Ну, а кому она может принадлежать? Женская одежда, картины, которые явно не повесит в своей комнате ни один парень, постельные с мишками, ну и грамоты в рамочках, на которых вроде как указано ее имя. В этом состоянии все выглядит слегка размытым, поэтому наверняка сказать сложно. Так, пройдусь-ка по дому сканером. На кухне пусто, в ванной. Уф, тоже пусто. Неудобно получилось бы, окажись Насте в это время в душе. Не понимаю, неужели её действительно дома нет? Может, заперли на заводе? Подвал? Дотянуться на до всех комнат не получается, но в этом уже и нет необходимости. Вот она, швыряет что-то в запертую снаружи дверь. Хлоп. Появляюсь между дверью и Настей ровно в тот момент, когда девушка в очередной раз швыряет какую-то вещь. Ловлю снаряд в полёте и пытаюсь рассмотреть в полутьме. Картофелина? Оригинально. Думаю, при встрече с металлической дверью этот снаряд ждет незавидная участь. Хотите угробить мешок картошки за полчаса? Закройте разъяренную девушку в подвале». «Кирилл? Ты что здесь делаешь?» «Я из комитета по правам защиты картофеля. Мы получили сигнал, что в подвале Маловых совершен акт геноцида, поэтому я мгновенно примчался сюда. Очень смешно. Ладно, тогда вот тебе классическая версия». Я рыцарь, который пришел спасти принцессу из заточения. Не особо-то ты похож на рыцаря. Да и ты, собственно, чего? Я говорю, да и ты не в башне находишься, а в подвале. Ладно, неважно. Ты с нами или будешь мотать срок, пока папенька на волю не выпустит? Конечно, иду!» Тут же выпалила девушка. «Вот это я понимаю, настрой. Хватайся за руку. Только не спутай в полутьме с другой частью тела». «Арканов, без шуток!» — огрызнулась Малова и крепко сжала мою ладонь. «Хлоп!» «Пару мгновений, мы находимся неподалеку от телефонной будки!» «Ты до сих пор с личным водителем катаешься?» Настя явно была на взводе и использовала любой случай, чтобы задеть. «А как иначе? Я ведь водить не умею!» «Это как?» — девушка удивленно уставилась на меня. «Да, в этом мире вообще среди парней принято катать на модных машинах, Можно сказать, что машина здесь — это зеркало достатка парня. Если он из богатой семьи или уже сам зарабатывает хорошие деньги, то и машина у него будет крутая. Кирилл же был огромным исключением из правил. Он совершенно не интересовался машинами, из-за чего мне в наследство досталось тело, в котором нет ни знаний, ни практических навыков вождения. Конечно, что-то отдаленно похожее — Из знаний и навыков осталось у меня с прошлого воплощения, но это все равно, что посадить пилота космического челнока за баранку комбайна. На удивление, быстро проскочили в Химки и остановились в самом центре. Водитель уставился на меня, ожидая дальнейших указаний. «Да, вот здесь оставь нас, пожалуйста, и можешь быть свободен. Вернусь домой сам, меня подвезут». Забрал бронекостюмы из багажника и сложил их на ближайшей лавочке, после чего отпустил водителя. «И где мы?» «Сквер имени Марии Рубцовой. Одно из самых живописных мест в Химках». «Кирилл, ты притащил меня природой любоваться или решил устроить экскурсию?» «Нет, мы ждем ребят». «А вот и они». Цезарь тоже решил немного заранее подтянуться к месту встречи. Их бронированный микроавтобус остановился рядом, а после теплого приветствия ребята помогли загрузить бронекостюмы в багажник. У них нашлось оружие и для Насти. Поэтому... В ее шумном обрезе больше не было необходимости. Ехать нам пришлось совсем немного. Минут через пятнадцать мы добрались практически до самой воронки. Доцент, сидевший за рулем, свернул на небольшую дорогу, а потом остановил у ворот какого-то заброшенного комплекса. Что здесь было? Конный клуб. Еще с месяц назад здесь отбоя не было от посетителей, а после открытия воронки люди побоялись тесного соседства с запрещенными территориями и клуб перенесли на другую сторону города, подальше отсюда. «Здесь безопасно?» «Более чем. Клуб принадлежал Менщикову, и здесь до сих пор остается охрана. Оставим машину здесь, а до воронки доберемся пешком. Благо тут идти всего минуты три». Переодеваться пришлось в просторном срубе, в котором нашлись все удобства. Парни торопились поскорее напялить бронекостюмы и шумно делились впечатлениями. А Настя стояла в стороне и старалась не смотреть в их сторону. «Ты почему не переодеваешься? Что-то не так?» «Я переоденусь, когда вы все выйдете». «А, точно, извини». Пришлось выйти на улицу и еще минут десять подождать Настю. Девушка поразила внешним видом. Судя по всему, конструкторы малость забыли об особенностях женского тела или немного промахнулись в расчетах. Не знаю, как иначе объяснить причину, по которой бронекостюм так плотно облегал грудь девушки и бедра. Казалось, что на груди бронепластина разойдутся в стороны, а ткань вот-вот порвётся. «Нигде не жмёт?» «Порядок», — отозвалась девушка и покружилась, демонстрируя отличную гибкость. В воронку вошли организованно, растянувшись цепью. Нас Смоловой Маловой запихнули в центр, прикрывая с обеих сторон. Справа от меня шагал Кокос, глядываясь вперёд. Немного правее впереди группы шагал Доцент». Цезарь взял на себя левый фланг, а хирург шел между ним и Настей. Первые противники не заставили себя ждать. Стоило нам пройти буквально сотню метров, в небе появились крыланы. «Воздух!» — скомандовал Цезарь, и мы сразу же попадали на землю. И все равно нас заметили. Стайка крыланов описала над нами круг, а потом умчалась прочь. Да, на закрытой территории начинает формироваться своя экосистема. куда -то только руководство смотрит. Такими темпами мгла покроет весь мир и создаст здесь комфортные условия для существования тварей. К счастью, они хотя бы не размножаются. Или я чего-то не знаю. Ушли за подмогой, — отозвался до центра, сматривая порхающие в воздухе черные тряпки. Думаешь, все-таки заметили? Цезарь с недоверием покосился на аналитика. Странно, что не атаковали сразу. Неужели научились думать головой? Бездна вообще быстро учится. Помни историю со штурмом. Сколько ребят тогда головы положили? Так, что за штурм? Теперь мне стало интересно узнать о происходящем. Все-таки нужно было собрать больше информации о действиях Мглы. Походов с Чаловым и с ребятами за дочерью Менщикова могло оказаться недостаточно. Как только открылась воронка, люди сунулись туда кто зачем. Кто-то спасал родных, другие искали способ поживиться чужим добром. Сотни людей исчезли здесь, после чего территорию оградили и выдали им статус запрещенных. С этой заразой нужно было что-то делать. Он на другой стороне земли, бравые янки рванули в бездну, намереваясь ее зачистить силой оружия, но потерпели крах. «Дай угадаю, туда отправились тысячи солдат?» «Именно! Десять тысяч бойцов! Они прошли километра три!» А потом началась такая бойня, что только единицы смогли вернуться обратно. Похожие ситуации, пусть и менее масштабные, произошли в Париже, Лондоне, Рио-де-Жанейро и других городах. И нет бы нам учиться на чужих ошибках. Чугунные головы в свете нашего императора напели ему, что без бездну можно легко уничтожить силы оружия. Два полка числом около четырех тысяч человек вошли в воронку через неделю после ее открытия. Что произошло... Увидишь буквально через несколько минут. Постройки остались вдалеке, а мы забрались на невысокий холм и замерли там, потому как впереди начиналась открытая местность. Идеально ровное пространство, которое сейчас было засыпано телами людей и останками тварей. «Шереметьевское поле», — продолжил свою историю доцент. В народе его назвали именно так. «Здесь сложили голову около трех тысяч человек». «Сколько тварей, сказать сложно. Думаю, раз в пять больше». Те, кто смог уйти обратно, рассказывали, что небо было черным от числа крыланов, а другие эфириалы шли волнами. Конечно, все это было засекречено, но кое-что знакомые мужики рассказывали. Пожалуй, самым привычным врагом оказались лишь одержимые. Простейшие эфириалы не проблема. А вот если там были двумеры или двойники... Если среди военных не было одаренных, а оружие с усилением, тогда, в принципе, у нас быть не могло, люди оказались просто безоружны против этих тварей. «Пусть мы заплатили большую цену за свою ошибку, но мы многое вынесли», — вмешался хирург. «Например, люди узнали, что с помощью эссенции можно вернуть к жизни человека, который попал под контроль бездны. Наши ученые изучили состав эссенции и быстро смекнули, как ее использовать против самих тварей. Я осторожно высунулся к краю насыпи и поглядел в сторону поля боя. Глаз зацепился за фигуры, которые бродили по полю. «Там кто-то остался?» «Это одержимые патрулируют территорию», — произнес Цезарь. «У него на шее висел бинокль, поэтому командир мог рассмотреть, что происходит вдалеке. У них полно оружия, так что лучше не сталкиваться с ними на открытой местности». Не удивлен. Глаз одержимых вооружиться. К несчастью, теперь у нее полно оружия. Если бы не воронка, которая сдерживает эфириалов, они бы доставили массу проблем. «Давайте уходить отсюда, пока эти летающие твари не вернулись с подкреплением», — предложил Малова, и никто из нас не стал с ней спорить. Сделали крюк и обошли поле боя слева, заодно перебрались через реку по хлипкому мостику. «Есть идея, куда мы вообще идем, или нужно действовать вслепую?» Цезарь не зря беспокоился. Мы здесь были больше часа, и пока удавалось обходиться без столкновений, но так не могло продолжаться вечно. Да и крайне желательно успеть вернуться до сумерек, а значит, у нас осталось не больше семи часов. Есть карта? Держи. Тут же протянул мне свою карту доцент. Кстати, крутая вещь, у него тут изображены все высоты, ложбинки, постройки и так далее. Да, за месяц небольшим появились некоторые изменения, но они несущественны. Смотрите. Визуально воронка напоминает окружность, но ее сердце находится не строго по центру. На самом деле схема воронки более похожа на улитку. Мгла растягивается спирально от камня врат до самой окраины. И чем дальше, тем шире поворот. Это значит, что сердце воронки следует искать где-то неподалеку от реального центра окружности. «Да!» «Если радиус окружности около шести километров, а это центр...» Перевел палец к центру воронки, отметил точку карандашом и провел небольшой кружок вокруг нее. «Давайте прочешем периметр в километре от центра. Если сейчас мы двигались по краю, то стоило нам сунуться немного глубже, столкнулись с первыми противниками. Одержимые засели в жилой застройке и открыли стрельбу, стоило нам приблизиться к поселку. Так, До противника метров двести. Обходим их по флангам, двигаемся по очереди. Связь по рации. Всем понятно? Цезарь работал стандартно. Но у меня появилась другая идея. Во время перемещения мы будем очень уязвимы. Да, хирург с доцентом могут прикрыть энергетическими щитами, Но сколько дара придется потратить для этого? И потом, это не гарантирует успех. Мой план был куда проще, хоть и не был безопасен. У меня есть другая идея. Я возьму Настю с кокосом и прыгну за спины одержимым. С помощью дара мы выжжем всех, кто попадет под руку, а если кто сунется к нам, с ними разберется кокос. Как идея? Насколько далеко сможешь прыгнуть? Я там ни разу не был, поэтому метров на 30, не больше. Но у меня есть план. Мы прыгаем на крышу вон того дома, проходим через него по направлению к засаде и прыгаем уже за спины одержимым. Вы же подтягиваетесь немного позже. «Погоди, а можешь всех нас закинуть на крышу?» «Разве что в три захода! На это уйдет слишком много энергии!» «Хорошо. Тогда делаем, как ты предлагаешь». Цезарь с ребятами залег в укрытие и принялся активно отстреливаться, раскрывая огневые точки врага. Ну, а мы переместились на крышу то ли заброшенного завода, то ли склада. Нас пока не замечали, поэтому мы без проблем пробежали пару десятков метров, откуда пришлось еще дважды прыгать до нужного места. Да, энергия у меня заметно поубавилась, но оно того стоило. Оказались на крыше соседнего дома, а позиции одержимых оказались словно на ладони. Почти два десятка бойцов развалились на крыше дома и заставляли Цезаря с ребятами прижиматься к земле. Мы с Настей одновременно начали работать с плетениями. Я не торопился, давая девушке время сосредоточиться и сделать все как следует. На подготовку ушло около минуты, но «Кокос» присматривал, чтобы никто из одержимых не обернулся назад. «Шух!» — одновременно два луча энергии ударили по позициям одержимых, выжигая всех, кто оказался рядом. Энергия ударила с такой силой, что пробила крышу в обоих местах, и бойцы провалились вниз. Если кто и пытался выбраться, их прицельным огнем расстреливал «Кокос». Уже через десять минут группа воссоединилась у входа в дом. Правда, через минуту налетели крыланы, а нам пришлось укрыться в здании и полчаса отбиваться от наседающих афериалов. За время боя я успел расстрелять около сотни патронов и обратился за добавкой к кокосу. Эссенции тоже набили столько, что некуда было складывать. В колбы разместил только одну от двумера и еще одну от мрака, остальные же не стал забирать. Следующие два часа превратились в бесконечные перебежки и небольшие локальные сражения. Несколько раз твари сбивались в большие группы и атаковали нас с бешеной ненавистью, но каждый раз получали достойный отпор. Кокоса цапнули за руку. Ярург сделал перевязку и предложил вернуться, но парень заверил, что протянет еще пару часов. Доцент получил пулевое ранение от одного из задержимых и сейчас опирался на трость, которую соорудили из арматуры и перил. На самом деле, спасала не только наша изобретательность, но и бронекостюмы, без которых мы бы уже растеряли половину отряда. Я ни разу не пожалел, что затеял всю эту чехарду с предприятием Маловых. Если все пойдет по маслу, мы не только заработаем, что и есть немаловажная, но промежуточная цель. В кратчайшие сроки Нам удастся оснастить массу отрядов отличным снаряжением, и к моменту полноценного вторжения у нас будет кем и чем бить тварей. Но для этого нужно найти камень врата и уничтожить его вместе с привратником. Что бросилось в глаза, в глубине воронки одержимых оказалось куда меньше. Похоже, мгла распределяла их по краям и очень редко загоняла ближе к центру. «Аркан, нам долго еще здесь бродить?» Если очень повезет, не больше часа. Если нет, через пару часов развернемся на обратный путь. Меня привлекала странная активность тварей в районе деревни Шемякино. Здесь было идеальное место для расположения камня врат, в меру построек, достаточно густой растительности и естественных предприятий. А что самое интересное, стоило нам зацепить одну группу, на помощь немедленно являлась вторая, а за ней третья, Причем твари были далеко не самые простые. «Так, ребята, есть план, как нам пройти дальше, но придется немного побегать. Меня интересует вот этот перекресток». Взял карандаш и обвел небольшой участок на карте. «Новая улица и улица строителей?» Тут же вмешался доцент. «Нет, с улицей строителей все понятно, а вот улица новая. Никогда не встречал таких названий». «Неважно, нас интересует не название, а место». Как видите, тварей здесь очень много, и просто так мы сюда не попадем. Именно поэтому придется немного растянуть их силы по сторонам. План оказался прост. Я беру Настю с кокосом и прыгаю на 30 метров влево. Проходим немного вперед к соседней улочке и уводим тварей на пару сотен метров в сторону. По возможности цепляем еще больше противников. После возвращаемся и делаем то же самое, только отвлекаем следующую группу вправо. Ну а финальный штрих — заходим в нужное нам место и стараемся быстро решить проблему, потому как на все это у нас будет минут десять, не больше, пока твари поймут, что их обвели вокруг пальца и вернутся обратно. Взял Настю и кокоса за руку и переместился максимально далеко, насколько мог делать это вслепую. Нас тут же засекла стайка крыланов, которая свизгом спикировала вниз. «Настя, сесть!» Вдвоем расставляем руки в стороны и плетем масштабную ловушку для летающих тварей. Приходится соединить точки силы на большом расстоянии, поэтому крепость такой сети будет небольшая, зато она наносит немалый урон, что для простенькой твари доставит проблем. Две сети, сплетенные из энергии, срываются практически одновременно и накрывают твари с обеих сторон, не давая им уйти. Десятка-полтора крыланов гибнет благодаря нашим усилиям, а эссенция разлетается по округе, заляпывая все подряд. Оставшихся двух тварей кокос расстреливает из автомата. «Отлично! Воздух им сбили, но есть подозрение, что мгла — коллективный разум, а потому, если мы увидим тварей дальше, они вернутся!» Пришлось пробежать еще метров двести. По дороге отстреливались от наседающих тварей, добрались до соседней улицы, свалились в овраг и ненадолго исчезли из поля зрения преследователей. Теперь какое-то время они... И еще будут нас искать, пока мы не потянем следующую партию. «Все сюда! Хватаемся за руки!» Хлоп. Спустя три секунды оказываемся неподалеку от Цезаря и ребят, которые ждут в засаде. Пошли вправо и повторили фокус еще раз. Правда, в этот раз пришлось драться с мраком. С каким же наслаждением я видел, как его когти ударили в костюм кокоса и оставили на нем лишь пару глубоких царапин. Да, понимаю, что у парня останутся синяки. При неудачном исходе даже пару ребер может быть сломано, но тварь не смогла пронзить его насквозь, как Шишкина. Нанести второй удар мрак просто не успел. После первой оплеухи кокос отлетел в сторону, а потом яро стрелял тварь в упор. «Возвращаемся к ребятам. Если все в порядке, они уже двигаются к намеченному перекрестку». «Порядок?» — Цезарь бросил на нас быстрый оценивающий взгляд, чтобы убедиться, что все члены отряда в порядке. Хоть сегодня мне и приходилось часто командовать, его лидерские замашки никуда не делись. «У меня дар почти на нуле», — заявила Настя. «Если не найдем сердце воронки в ближайшее время, мне придется полагаться только на обрез». «Найдем». На самом деле у меня тоже было не густо с энергией. Я истратил много силы на перемещение, еще и дар пришлось использовать, чтобы снести несколько тварей сразу. Да, за нашу сегодняшнюю вылазку каждый скосил не меньше сотни тварей. Но это было слишком мало в глобальном плане. До заветного перекрестка совсем немного. Итак, где же врата? «Слушайте, что-то мне подсказывает, что нам сюда!» Доцент махнул в сторону высокого забора и ворот, которые перекрывали проезд на новую улицу. «Вам чего надо, сынки?» прошамкал старик, который вышел из одного из соседних домов. Он опирался на палочку и двигался с трудом, но я не дал себя обмануть. Короткая очередь, и тело старика превращается в клыкастую тварь. Двойник. Он попытался прыжком сократить дистанцию и расправиться с Настей, но отряд сработал организованно. Через секунду от эфериала остается лишь облачко мглы, которое тает прямо в воздухе, а на землю падает крошечный сгусток энергии. Как же легко его подбирать!» Он совершенно не смешивается с пылью, листьями и прочим мусором. Что ни говори, а инородное вещество для нашего мира. «До сих пор не могу привыкнуть, что здесь не встретишь нормальных людей», — отозвался Цезарь. «Встретить-то можно тех же охотников. Вот только дедушка этот явно не мог добраться сюда своим ходом». «Ладно, где твой привратник?» «Ищем». Врата достаточно большие, чтобы спрятать их в подвале, и все равно мы прочесали каждый уголок. Ничего. С каждым проверенным домом я все больше понимал, что я ошибся и привел друзей в ловушку. Твари наверняка уже рвались к нам со всех сторон, а времени уйти уже не остается. Попытались затеряться в жилой застройке, но через 200 метров нас догнали и взяли в клещи. Пришлось искать укрытие в большом двухэтажном доме. «Парни, тянем соломинку», — ровным голосом заявил Цезарь, когда мы оказались заблокированы в доме, который осаждали твари. «Арканы малого не участвуют». «Это еще почему? Что ты задумал?» «Вы уходите. Воспользуешься своим умением и выведешь двоих людей с собой. А мы сделаем все, чтобы выиграть хоть немного времени». «У меня другая идея. Кокос, руку. Остальные ждите здесь». Хлоп. Хватаю кокоса с Настей и перемещаюсь к началу улицы. Две секунды и прыгаю обратно. Парни уже успели завалить мрака, а сейчас сражаются с фантомами. Расстреливаю группу тварей, которые лезут через окна, и подбегаю к раненому доценту. Один из фантомов завалил его на пол и пытался задушить. «Хрясь!» Тычковый нож ложится в руку и пробивает шею твари. «Хе!» Доцент глотает воздух ртом и пытается отдышаться. «Цезарь далеко, а вот до хирурга совсем немного. «Хирург, руку!» Боец поворачивается и в прыжке дотягивается до меня. «Аркан!» Цезарь добивает очередного противника и отступает немного назад, чтобы выиграть пару секунд. Его рука тянется к поясу, где висит граната. «Аркан! За мной не возвращайся!» «Даже не думай! Это приказ!» Цезарь выдергивает чеку и поворачивается к нам спиной. «У вас пара секунд! Живите, пацаны!» «Хлоп!» Хирург дотянулся до меня. Я сжимаю его руку и вместе с доцентом отправляю к остальным. Стоило нам опомниться после прыжка, мощный взрыв заставляет обернуться. «Цезарь!» — кокос подскакивает на месте и замирает, глядя в сторону дома, где погиб командир. «Его звали Леонид. лёня спокойно и почему-то тихо произнес хирург. «Я встретил его лет семь назад в Алеппо. Здорово нам тогда досталось». «А меня Цезарь забрал с улицы», — отозвался Кокос. «У меня закончился контракт. Я решил его не продлевать и влип в неприятную историю. Если бы не он, сейчас бы скатился в конец и либо сидел, либо убили бы по пьяни». «Мы все его знали как хорошего человека и командира. Но надо жить дальше, ребята». Доцент даже не пытался подняться и все еще лежал. «Мы ошиблись, нет там никакого привратника». «Это ты виноват!» Кокос подскочил ко мне, но ударить не решился. Я стоял спокойно и был готов переместиться в любой момент, но не спешил. Посмотрим, решится ли ударить. Я мог вернуться за ним, но Цезарь принял решение самостоятельно. «Потому что он знал! Знал, что ты вернешься к мертвецу! С самого начала, как только ты появился, у нас одни проблемы! Сначала енот, потом соловей и юнга, теперь Цезарь! Кто следующий?» «Мы даже не знаем, сможем ли выбраться отсюда!» «Во-первых, не ори. Твари услышат и быстро нас найдут. «Во-вторых, давайте убираться, пока нас снова не окружили. «Если продолжим здесь торчать, жертва Цезаря окажется напрасной. «Мрак!» Настя первой заметила тварь, которая появилась за спиной кокоса. Выстрел лишь спутал планы твари и вынудил ее перемещаться. «К кому он прыгнет?» Думаю к своей неудавшейся обидчице. Перемещаюсь справа от маловой и вскидываю дуло автомата. Есть! Мрак материализуется за спиной девушки и выкидывает вперед когтистую руку. Очередь из автомата заставляет тварь перемещаться снова, а девушка падает на землю от удара. Бронекостюм выдержит, я уверен. Да, ей больно, но жизни ничего не угрожает. Важнее, как можно скорее прикончить эфириала «старшего порядка», пока тот не наделал беды. На этот раз он выбрал своей жертвой доцента. Неудивительно, боец еще не отошел от удушения и до сих пор лежал. Тварь даже не успела нанести удар, когда очередь сразу из двух автоматов превращает мрака в облачко мглы. «Ну, спасибо!» Доцент плюется и хаотично вытирает с лица остатки эссенции, но на деле лишь еще больше размазывает ее. Это выглядит настолько комично, что все вокруг невольно начинают улыбаться. И это несмотря на все, что с нами случилось за последнее время. Видимо, включилась защитная реакция психики. Нельзя постоянно держать все в себе, иначе можно головой тронуться. «Ребята, вон та куча явно настроена серьезно!» Хирург кивает в сторону толпы эфириалов, которая двигается по улице в нашу сторону. «Есть предложение, как быстро свалить отсюда всем сразу? Аркан!» «Я пуст, ребята. Могу разок перекинуть с собой двоих пассажиров, но недалеко. Прыжки туда-сюда здорово меня измотали». «Есть идея получше». Тут же нашелся кокос и помчался к автобусной остановке. «Что ты задумал?» «Автобус. Я ездил на таких в свое время. Главное, чтобы был заправлен. Даже ключи не проблема». «Погоди, а он может ездить?» Тут же вмешалась Малова. «Ни разу не видела транспорт на закрытых территориях». потому что твари тебя тут же заметят. Но тут ситуация другая, нас уже заметили. Эй, вы садитесь или нет? Кокос остановился рядом и открыл дверь для пассажиров. Мы затолкались внутрь и едва успели сесть по местам, когда Кокос зажал педаль газа и рванул вперед. Причем реально рванул. Я даже не ожидал, что автобусу под силу развивать такую скорость. «Вы едете в автобусе следующему по рейсу номер 865». Тут же радостным голосом завопила система автоматического информирования пассажиров. Следующая остановка по требованию. На дорогу выскочил фантом, но Кокос даже не думал тормозить и на полном ходу влетел в эфиреала. Тварь рассеялась, а эссенцию размазала по капоту. Лишь бы в движок не затекло. Тут же забеспокоился доцент. По всей видимости обошлось. Мы пролетели больше километра, когда твари атаковали автобус. Самые паршивые пробили колесо. И нам все равно пришлось останавливаться. Уже чудо, что Кокос смог справиться с управлением и не улетел в кювет. Отстреливаться пришлось прямо из автобуса. Разбили окна и прореживали толпы тварей короткими очередями. Отбились с большим трудом. Некоторые твари забрались в автобус, но нашли свой конец. Эссенции было столько, что можно было хоть ведром черпать, но сейчас было не до этого. «Все! Энергии у меня больше нет!» — объявила Настя. «Да и патроны на исходе!» — отозвался кокос. «Предлагаю экстренно искать замену этой железяки и скоренько выбираться отсюда!» Я первым вышел из автобуса и осмотрелся. Со стороны дороги к нам спешила очередная толпа тварей. Много фантомов, стайка крыланов и парочка двумеров, мигающих красным. Но сейчас внимание привлекала совсем другая вещь. Впереди стояло три высоких промышленных здания, и в окне одного из них я четко видел камень врата, которые нельзя спутать ни с чем другим. Я нашел сердце воронки.